Глава 17 «Ты же не собираешься входить со мной в кабинет гинекологу?» Смотрю на Богдана предостерегающе, когда мы подходим к кабинету Александры Игоревны. «Почему?» — спрашивает, сдвинув брови. «Ну, Богдан — это женский врач. Это как бы... Ну, ты понимаешь. Даже объясняя это, я чувствую себя неловко». «Нет». «Блин, он непробиваемый просто». «Это немного неудобно». «Неудобно спать на потолке, Белочка, а я с тобой пойду». Эх, спорить с ним, как оказывается, бесполезно. «Ну ладно, походу, решим. Может, доктор его выставит?» «Проходи, Карина», — слышится из-за двери. Я нажимаю на ручку, и мы с Богданом входим в кабинет. Врач отрывается от бумаг и поднимает на нас взгляд, а потом ее брови в удивлении ползут вверх. «Добрый день», — бормочет Богдан и остается стоять у двери, скрестив руки спереди, сообщая всем своим видам, что мешать он нам не будет, но и никуда не уйдет. «Я, конечно, не какой-нибудь спецагент разведки, но определяю, что Богдан и Александра Игоревна, судя по поведению, не знакомы. По крайней мере, ничего их не выдает, А значит, весьма маловероятно, что он узнал о моем положении и о планах на аборт от нее. «А вы...» Доктор вопросительно смотрит на Богдана. «Отец ребенка. Она прищуривается и несколько секунд смотрит на него, а потом переводит взгляд на меня, мнущуюся у стула. Обычно я за словом и делом в карман не лезу, а тут стою, словно язык проглотила. «Я так понимаю, аборта не будет», — уверенно кивает медведь, и в его голосе, мне кажется, даже звучат ноты отдаленной угрозы. «Понятно», — кивает ему в ответ Александра Игоревна, и я замечаю, что она едва сдерживает улыбку. «Карина, проходи за ширму, сейчас посмотрим, что у нас и к чему». Слава богу, Богдан остается стоять у двери. Мы, конечно, знатно покувыркались в постели с ним, но я точно не готова, чтобы он видел меня раскоряченную на гинекологическом кресле. Врач проводит осмотр, удовлетворенно кивает. «Итак», — говорит, улыбнувшись, «судя по цвету шейки матки, мы имеем беременность, но лучше подтвердить по УЗИ. Делаем». Я киваю, и Александра Игоревна командует мне остаться в кресле, только немного опускает его и подставки для ног, а потом накрывает небольшой простынёй всю нижнюю часть туловища и отодвигает ширму в сторону, а сама садится на стул у аппарата УЗИ. «Молодой человек, можете подойти, если есть желание?» Богдан подходит ближе и останавливается. Мы на секунду пересекаемся взглядами, и он мне подмигивает. Но я замечаю то, чего не замечала в его твердом и уверенном взгляде ранее. Там сквозит едва различимое волнение. «Так...» Врач присматривается к экрану, на котором на сером фоне видны какие-то очертания. А я буквально затаиваю дыхание. С одной стороны, скажи она, что беременности нет, я выдохну, это многое решит. С другой же, кажется, я уже привыкла к мысли за эти последние полчаса, что жду его моего ребенка, нашего с Богданом. Вижу плодное яйцо. Беременности есть, выдает вердикт. Я закусываю губы, потому что вижу, что она сказала еще не все. А вдруг что-то не так? Со мной или с ним, с моим маленьким? У Богдана на щеках появляются розовые пятна, и это мило. Мне хочется улыбнуться, но я не решаюсь. Вообще странно чувствую себя. «Живой», — утвердительно кивает врач. «Вижу пульсацию». Она увеличивает разрешение экрана и немного поворачивает его ко мне, чтобы Богдану тоже было лучше видно. И Видите, точка пульсирует. Это будущее сердце. Точнее, группа клеток, что станет сердцем. У моего ребенка, что внутри меня и пока похож на точку, уже даже бьется сердце. Невероятно. Магия. Размер соответствует пяти неделям беременности. Как пяти? В груди пробегает холодок. Не может быть. Неужели ребенок от Коли? Я не хочу, чтобы от него... Да и месячные же были. Мы считаем от первого дня последних месячных. Мы — это гинекологи. Это называется акушерский срок. А эмбрион может быть младше на две недели или даже более. То есть его возраст где-то три, три с половиной недели. Я выдыхаю достаточно громко, чтобы Богдан обратил на это внимание. Случайно так выходит. Он же окидывает меня взглядом, который я не могу прочитать. «Так...» Александра Игоревна снова сводит брови и присматривается к экрану, вызывая во мне тревогу. «Карина, мы давно делали УЗИ. На последнем вроде бы было все чисто. Год назад...» Отвечаю, а голос дрожит. «Было, да. А что такое? Ребенку это угрожает?» Она молчит долгих несколько секунд, а я в тревоге смотрю на Богдана, у которого теперь по лицу разлилась бледность, резко контрастирующая с рыжей бородой. Так, в который раз повторяет. Это не то, что я сперва предположила. Это второй эмбрион, и тоже живой, хотя размером немного меньше, но так бывает, в принципе, оба в пределах нормы. Мне требуется время, чтобы переварить услышанное. Осознать, что она сейчас сказала. То есть детей двое, уточняет Богдан, склонившись к экрану ближе и присматриваясь. Да, вот первый, врач указывает пальцем на овал побольше, а потом на еще один, чуть более бледный. Вот второй, разнояйцевые, но имейте в виду, что срок беременности еще совсем маленький, не исключено, что какой-то из эмбрионов просто отторгнется. «Да, собственно, и оба могут». «А что надо делать, чтобы обоих уберечь?» Снова говорит Богдан, а я только слушаю. «Может, вы как-то можете помочь? Ну, там, в больницу лечь Карине или витамины?» «Я не особенно хочу в больницу, но продолжаю молчать», позволяя говорить Богдану. «Пока необходимости нет. Витамины назначу стандартные, плюс полноценное питание, нормальная физическая активность и минимум стресса». Тут все зависит от природы, поймите. Если организм Карины найдет в эмбрионах кинетические ошибки и решит избавиться от неудачной беременности, мы не сможем ему помешать. А если и попытается обмануть, то потом может оказаться, что дети нездоровы или даже не жизнеспособны. Поэтому позвольте природе решить самой. Это лучший вариант. А мы, если что, поддержим, чем сможем. На этом врач просит дать ей минуту на замеры и замолкает, а Богдан, извинившись, выходит ответить на звонок. Я лежу и смотрю в потолок. Двое. Их будет двое. Детей двое. Кажется, я испытываю шок. Да, верно, шок, но, к своему удивлению, не страх. Похоже, Богдан сказал мне правду. С ним мне страшно не будет.